Два. Усадьба михаил Николаевича Ипатова состояла из двух отдельных господских домиков, построенных друг против друга по обеим сторонам огромного проточного пруда. Длинная плотина, обсаженная серебристыми тополями, замыкала этот пруд. Почти в уровень с ней виднелась красная крыша небольшой мельницы колотовки. Построенные одинаково, выкрашенные одной лиловой краской домики, казалось переглядывались через широкую водную гладь блестящими стёклами своих маленьких чистых окон. Посредине каждого из домиков выдавалась круглая терраса и возвышался острый фронтон, подпёртый четырьмя тесно поставленными белыми колоннами. Вокруг пруда шёл старинный сад. Липы тянулись по нём аллеями, стояли сплошными купами, и сосны с бледно-жёлтыми стволами, тёмные дубы, Великолепные ясени высоко поднимали там и сям свои одинокие верхушки. Густая зелень разросшихся сиреней и акаций подступала вплоть до самых боков обоих домиков, оставляя открытыми одни их передние стороны, от которых бежали вниз по скатам извилистые, убитые кирпичом дорожки. Пёстрые утки, белые и серые гуси, плавали отдельными станицами по светлой воде пруда. Он никогда не зацветал благодаря обильным ключам, бившим в его голове со дна крутого и каменистого оврага. Местоположение усадьбы было хорошо, приветливо, уединенно и красиво. В одном из двух маленьких домиков жил сам Михаил Николаевич, в другом жила его мать, дряхлая старуха лет семидесяти. Въехавшая на плотину, Владимир Сергеевич не знал, к какому дому направиться. Он оглянулся, дворовый мальчик удил рыбу, стоя босиком на полузгнившей коряге. Владимир Сергеевич окликнул его. — Да вам кому? К старой барыне, аль к Борчуку? — возразил мальчик, не сводя глаз поплавка. — К какой барыне? — ответил Владимир Сергеевич. — Я к михаил николаевич А, к Борчуку! Ну, так ступайте направо. И мальчик дернул удочкой и вытащил из неподвижной воды небольшого серебристого карася. Владимир Сергеевич отправился направо. Михаил Николаевич играл в шашки со складной душою, когда ему доложили о приезде Владимира Сергеевича. Он очень обрадовался, вскочил с кресел, выбежал в переднюю и в передней трижды с ним облабызался. — Вы меня застаёте с моим неизменным приятелем, Владимир Сергеевич, — заговорил словоохотливый старичок. «С Иваном Ильичем, который, скажу, мимоходом, совершенно очарован вашей обходительностью». Иван Ильич молча глянул в угол. «Он был так добр, расстался со мной в шашки играть. А мои все пошли в сад гулять. Но я сейчас за ними пошлю». «Да зачем же беспокоить?» — начал был Владимир Сергеевич. «Какое беспокойство? Помилосердуйте! Эй, Ванька, сбегай за барышнями скорее, скажи, гость, мол, пожаловал. А каково вам здешняя местность нравится? Ведь не дурна, не правда ли?» Кабурдин стихи на нее сочинил. И Патовка, приют любезный. Так начинается. Дальше тоже хорошо, только не все помню. Сад велик, вот беда, непосредством. А эти два дома, столь между собой схожи, как вы изволили, может быть, заметить, были построены двумя братьями, отцом моим Николаем и дядей Сергеем. Они же и сад развели, друзья были примерные. Дамон и... Вот тебя нас забыл, как другого звали. «Пифион», — заметил Иван Ильич. «Полно, так ли?» «Ну, все равно». Дома старик говорил гораздо развязнее чем в гостях. «Вам, Владимир Сергеевич, вероятно, не безызвестно, что я обдавец лишился жены старшие детки в казенных заведениях, а со мной только две меньшеньких. до да своячница живет, Женина сестра. Вот вы ее сейчас увидите». «Да что же ты, я вас ничем не почью. Иван Ильич, распорядитесь, братец, насчет закуски. Какую водку вы предпочитать изволите?» «Я до обеда ничего не пью». «А милоти, как это можно? А впрочем, как вам будет угодно. гостю воля, гостю честь. Ведь здесь у нас по простоте. Здесь у нас, осмелится так выразиться, не то чтобы захолустье, а затишье. Право, затишье. Уединенный уголок, вот что. Но что же вы не сядете?» Владимир Сергеевич сел, не выпуская из рук шляпы. «Позвольте вас облегчить», — проговорил Ипатов и, деликатно отняв у него шляпу, отнес ее в угол, потом возвратился С ласковой улыбкой посмотрел гостю в глаза и, не зная, чтобы такое сказать ему приятное, спросил его самым радушным образом, любит ли он играть в шашки. «Я плохо играю во все игры», — ответил Владимир Сергеевич. «И это с вашей стороны прекрасно», — возразил Ипатов. «Но шашки — это не игра, а скорее забава. Препровождение праздного времени. Не так ли, Иван Ильич?» Иван Ильич взглянул на Ипатова равнодушным взглядом, словно думая про себя. А черт их знает, игра ли она или забава. Но, погодя немного, он промолгал. Да, шашки — ничего. «Вот, говорят, шахматы — другое дело», — продолжил Ипатов. «Говорят, эта игра притрудная, но, по-моему...» «А да вот и мои идут», — перебил он сам себя, взглянув в полурастворенную стеклянную дверь, выходившую в сад. Владимир Сергеевич встал, обернулся и увидал сперва двух девочек лет около десяти в розовых ситцевых платьицах и больших шляпах, проворно взбегавших по ступеням террасы. Вскоре за ними появилась девушка лет 20 высокого роста, полная и стройная в тёмном платье. Все они вошли в комнату, девочки чинно присели перед гостем. — Вот, рекомендую, — проговорил хозяин. — Моей дочке, -с, это вот Катей зовут, а эту Настей. «А это вот моя своячница, Мария Павловна, о которой я уже имел удовольствие вам говорить. Прошу любить да жаловать». Владимир Сергеевич поклонился Марии Павловне. Она ответила ему едва заметным наклонением головы. Мария Павловна держала в руке большой раскрытый нож, ее густые русые волосы слегка растрепались, небольшой зеленый листок запутался в них, Коса выбилась из-под гребня, смуглое лицо зарумянилось, и красные губы раскрылись. Платье казалось измятым. Она дышала быстро, глаза ее блестели, видно было, что она работала в саду. Она тотчас же вышла из комнаты, девочки побежали за ней. — Туалет немножко в порядок привести, — заметил старик, обращаясь к Владимиру Сергеевичу. — Без этого нельзя-с. Владимир Сергеевич осклабился ему в ответ и слегка задумался. Марья Павловна его поразила. Давно не видывал он такой прямой русской степной красоты. Она скоро вернулась, села на диван и осталась неподвижной. Волосы свои она убрала, но платье не переменила, не надела даже манжеток. Черты ее лица выражали не то чтобы гордость, а суровость, почти грубость. Лоб ее был широк и низок, но скоро так и прям. Ленивая и медленная усмешка изредка кривила ее губы. При хмурились мурились ее прямые брови. Она почти постоянно держала свои большие темные глаза опущенными. «Я знаю», — казалось, — говорило ее неприветливое молодое лицо, «я знаю, что вы все на меня смотрите, но смотрите, надоели». Когда же она поднимала свои глаза, в них было что-то дикое, красивое и тупое, напоминавшее взор Лани. Сложена она была великолепно Классический поэт сравнил бы ее с Церерой или Юноной. «Что вы делали в саду?» — спросил ее Ипатов, желавший вовлечь ее в разговор. «Сухие сучья резали и копали гряды», — отвечала она голосом несколько низким, но приятным и звучным. «И что же, вы устали?» «Дети устали, я нет». «Я знаю», — возразил с улыбкой старик. «Ты у меня настоящая бабилина. А у бабушки были?» «Были, она почивает». «Вы любите цветы?» — спросил ее Владимир Сергеевич. «Люблю». чего ты шляпы не надеваешь, когда выходишь?» — заметил ей Патов. «Посмотри, как ты раскраснелась и загорела». Она молча провела рукой по лицу. Руки у ней были невелики, но немного широкие и довольно красны. Она не носила перчаток. «И садоводство вы любите?» — опять спросил ее Владимир Сергеевич. «Да». Владимир Сергеевич принялся рассказывать, какой у него в соседстве прекрасный сад у богатого помещика Н. «Главный садовник — немец. Одного жалобня получает 2000 рублей серебром», — сказал он, между прочим. «А как зовут этого садовника?» — спросил вдруг Иван Ильич. «Не помню, кажется, Мейер или Миллер. А вам на что?» «Такс», — ответил Иван Ильич, — «фамилию знать». Владимир Сергеевич продолжал свой рассказ. Девочки, и дочери Михаила Николаевича, вошли тихонько, сели и тихонько стали слушать. Слуга показался в дверях и доложил, что Егор Капитоныч приехал. — А, проси, проси! — воскликнул Ипатов. Пошел старичок, низенький и толстенький, из породы людей, называемых коротышками, или карандашами с пухлым и в то же время сморщенным личиком вроде печеного яблока. На нем была серая венгерка с черными шнурками и стоячим воротником, Его широкие плисовые шаровары кофейного цвета оканчивались далеко выше щиколоток. — Здравствуйте, почтеннейший Егор капитонович воскликнул Ипатов, идя ему навстречу. — Давненько мы с вами не видались. — Да что! — возразил Егор капитонович картавым и плаксивым голосом, раскланившись предварительно со всеми присутствующими. — Ведь вы знаете, Михаил Николаевич, свободный ли я человек? «А чем же вы не свободный человек, Егор Капитоныч?» «Да как же, Михаил Николаевич, семейство, дела, а тут еще Матрена Марковна!» И он махнул рукой. «А что же Матрена Марковна?» И Патов слегка подмигнул Владимиру Сергеевичу, как бы желая заранее возбудить его внимание. «Да известно, что...» — возразил Егор Капитоныч, садясь. «Все мною недовольно, будто вы не знаете...» Что я не скажу, все не так, не неделикатно, неприлично. А почему неприлично, Господь Бог знает. И барышни, и дочери мои, то есть туда же, с матери пример берут. Я не говорю, Матрена Марковна прекраснейшая женщина, да уж очень строга насчет манер. Да чем же ваши манеры дурные Егор Капитонович, помилуйте. Я и сам тоже думаю, да видно, ей угодить мудрено. Вчера, например, говорю я за столом. — Матрена Марковна, — Егор Кипитонович придал голосу своему самое вкратчивое выражение. — Матрена Марковна, — говорю я, — что это, как олдошка лошадей не бережет? — Ездить не умеет, — говорю. — Воронова-то жеребца совсем закачала. — Их, Матрена Марковна, как вспыхнет, как примет стыдить меня! «Выражаться ты, дескать, прилично не умеешь в дамском обществе. Барышни тотчас из-за стола подскакивали а на другой день Бирюлевским барышням, Жонинам-племянницам, уже все известно. А чем я дурно выразился? посудить сами. И что я ни сказал иногда неосторожно, точно с кем это не бывает, особенно дома, Бирюлевским барышням на другой день уже все известно. Просто не знаешь, как быть» иногда сижу я это думаю своей манерой а вы можете знаете дышу тяжело матре маром на опять меня стыдить примется не сопи говорит кто нынче сопит что ты бронишься говорю я матре марков помилуй над соболезннуть а ты брониешься уж я теперь дома больше не думаю сижу и на низ всё так гляжу Ей-богу, а то еще на днях спать мы ложились. Матрёна Марковна, говорю я, что ты это матушка своего казачка как избаловала. Ведь он, говорю, поросенок этот хоть бы в воскресенье лицо-то вымыл. Что ж, ведь, кажется, далеко, нежно сказал. А и тут не потрафил. Опять начала меня Матрёна Марковна стыдить. Не умеешь, говорит, в дамском обществе держать себя. А на другой день берелевским барышням вся известно. «Где уж тут о выездах думать, Михаил Николаевич?» «Это для меня удивительно, что вы говорите изволите», — возразил Ипатов. «Я этого не ожидал от Матрёны Марковны. Кажется, она прекраснейшая женщина», — подхватил Егор Капитонович. «Примерная. Можно сказать, супруга и мать насчёт манер только строгам Говорит, во всём нужен ансамбль, и будто у меня его нет». «А по-французски, вы знаете, не говорю, так только понимаю. Но какой же ансамбль, которого у меня нет?» Ипатов, который сам не больно был силен во французском языке, только плечами пожал. «А что ваши детки и сыновья, то есть?» — спросил он Егора Капитоновича, немного погодя. Егор Капитонович посмотрел на него сбоку. «Что, сыновья, ничего. Я ими доволен». Барышни театр от рук отбились, а с сыновьями я доволен. Леля служит хорошо, начальство его одобряет. Леля у меня ловкий ребенок. Ну, мехец, тот не так. Филантроп какой-то вышел. Отчего филантроп? Господь его знает, ни с кем не говорит, дичится. Матрена на его больше конфузит. Что, говорит, с отца пример берешь-то? Ты его уважай, а в манерах подражай матери выровняется пойдет и он владимир сергеевич попросил ипатова познакомить его с егором капиович между ними завязался разговор мария павловна не принимала в нем участия. к ней подсел иван ильич да и тот сказал ей всего слова два девочки подошли к нему и начали что-то шепотом рассказывать Вошла ключница худая старуха повязанная темным платком и объявила что обед Готов. Все отправились в столовую. Обед продолжался довольно долго. Ипатов хорошего держал повара, и вина он выписывал недурные, хотя не из Москвы, а из губернского города. Ипатов жил, как говорится, в свое удовольствие. Душ за ним числилось не более 300 но он никому не был должен и менее привел в порядок. За столом разговаривал больше сам хозяин, Егор Капитонович чему вторил, но в то же время не забывал себя, кушал и пил на славу. мария Павловна все молчала, лишь изредка отвечала полуулыбками на торопливой речи двух девочек, сидевших по обоим ее бокам. Они, по-видимому, очень ее любили. Владимир Сергеевич пытался несколько раз заговорить с нею, однако без особенного успеха. Складная душа бодряков, Даже ел лениво и вяло. После обеда все пошли на террасу пить кофе. Погода была прекрасная, и сад несло сладким запахом лип, стоявших тогда в полном цвету. Летний воздух, слегка оклажденный густой тенью деревьев и влажностью близкого пруда, дышал какой-то ласковой теплотой. Вдруг из-за тополей плотины примчался конский топот, и спустя мгновение показалась псадница в длинной амазонке и круглой серой шляпе на гнедой лошади. Она ехала галопом казачок скакал слегка сзади на небольшом белом клеппере. — А, — воскликнул Ипатов, — Надежда Алексеевна едет. Вот приятный сюрприз. — Одна? — спросила мария Павловна, стоявшая до того мгновения неподвижно у дверей. Одна, видно, Петра Алексеевича что-нибудь задержала. мария Павловна глянула из-под лобья, краска разлилась по ее лицу, она отворотилась. Между тем садница въехала через калитку в сад, подскакала к террасе и легко спрыгнула на землю. Не дождавшись ни своего казачка, ни патова который направился было к ней навстречу, проворно подобрав подол своей амазонки, вбежала она по ступеням и, вскочив на террасу, весело воскликнула. вот и я «Милости просим», — промолвил Ипатов. «Вот неожиданно-то! Вот мило! Позвольте поцеловать вашу ручку!» «Извольте», — возразила гостья, — «только стащить перчатку сами, я не могу». И, протянув ему руку, кивнула головой Марии Павловне. «Маша, вообрази, брат не будет сегодня», — сказала она с маленьким вздохом. «Я и так вижу, что его нет», — полголоса отвечала Мария Павловна. «Он велел тебе сказать, что занят». Ты не сердись. Здравствуйте, Егор Капитонович. Здравствуйте, Иван Ильич. Здравствуйте, дети. Вася, — прибавила гостья, обратившись к своему казачку, — вели хорошенько проводить красавчика, слышишь? Маша, дай мне, пожалуйста, булавку шлейф приколоть. Михаил Николаевич, подейте-ка сюда. Ипатов подошел к ней поближе. — Кто это новое лицо? — спросила она его довольно громко. — Это сосед Астахов Владимир Сергеевич. Знаете, чьё Сасово? Хотите, вас с ним познакомлю. «Хорошо, после. Ах, какая прекрасная погода!» — продолжала она. «Егор Капитоныч, скажите, Матрена Марковна неужели даже в такую погоду ворчит?» «Матрена Марковна не ворчит ни в какую погоду, сударня. Она только строга насчет манер. А что делают берелевские барышни? Не правда ли на другой день уже все им известно?» И она засмеялась звонким и серебристым смехом. «Вы все, извольте смеяться», — возразил Егор Капитоныч. «Впрочем, когда же и смеяться, как не ваши годы?» «Егор Капитоныч, милый, не сердитесь!» «Ах, я устал. Позвольте сесть!» Надежда Алексеевна опустилась в кресло и шаловливо надвинула шляпу на самые глаза. Ипатов подвел к ней Владимир Сергеевич. «Позвольте, Надежда Алексеевна, представить вам соседа нашего господина Астахова, о котором вы, вероятно, много слышали». Владимир Сергеевич поклонился, Надежда Алексеевна посмотрела на него из-под околышка своей круглой шляпы. «Надежда Алексеевна Веретьева, наша соседка», — продолжал Ипатов, обращаясь к Владимиру Сергеевичу, — «живёт здесь с братцем своим, Петром Алексеевичем, отставным гвардии поручиком. Большая приятельница моей своячницы и вообще к нашему дому благоволит». «Целый формулярный список», — промолвила с усмешкой Надежда Алексеевна, По -прежнему поглядывая на владимир сергеевич из-под шляпы а владимир сергеевич между тем думал про себя да ведь это прихорошенькая и точно надежда алексеевна была очень милая девица тоненькая и стройная она казалась гораздо моложе чем была на самом деле ей уже минул двадцать седьмой год лицо она имела круглое головку небольшую пушистые белокурые волосы Острый, почти нахально вздёрнутый носик и весёлые, несколько лукавые глазки. Насмешливость так и светилась в них, так и зажигалась в них искрами. Черты лица её, чрезвычайно оживлённые и подвижные, принимали иногда выражение почти забавное, в них проглядывал юмор. Изредка, большей частью внезапно, тень раздумья набегала на её лицо. Тогда она становилась кротким и добродушным. Но долго предаваться раздумья она не могла, она легко схватывала смешные стороны людей и порядочно рисовала карикатуры. С самого рождения ее все баловали, и это тотчас можно было заметить. Люди, избалованные в детстве, сохраняют особый отпечаток до конца жизни. Брат ее любил, хотя уверял, что она жалится не как пчела, а как оса, потому что пчела ужалит да и умрет, а все ужалить ничего не значит. Это сравнение ее сердило. «Вы надолго сюда приехали?» — спросила она Владимира Сергеевича, опустив глаза и вертя в руках листик. «Нет, я располагаю завтра же выехать отсюда». «Куда?» «Домой». «Домой? Зачем?» — смею спросить. «Как зачем? Помилуйте, дома у меня дела есть, не терпящие отлагательства». Надежда Алексеевна посмотрела на него. «Разве вы такой аккуратный человек?» «Я стараюсь быть аккуратным человеком». — возразил Владимир Сергеевич. — В наше положительное время всякий порядочный человек должен быть положительным и аккуратным. — Это совершенно справедливо, — заметил Ипатов. — Не правда ли, Иван Ильич? Иван Ильич только глянул на Ипатова, а Егор Капитонович промолвил. — Да, это так. — Жаль, — сказала Надежда Алексеевна. — Жаль, а у нас именно не достает актера на роль первого любовника. Вы ведь умеете играть комедии? — Я никогда не испытывал сил своих на этом поприще. Я уверен, что вы хорошо бы сыграли. У вас осанка такая важная. Это для нынешних актеров необходимо. Мы с братом собираемся завести здесь театр. Впрочем, мы не одни комедии будем играть. Мы все будем играть. Драмы, палеты и даже трагедии. Чем Маша? Не Клеопатра или не Федра? Посмотрите-ка на нее. Владимир Сергеевич обернулся. Прислонившись головой к двери и скрестив руки, Мария Павловна задумчиво глядела вдаль. В это мгновение ее стройные черты действительно напоминали облики древних изваяний Последних слов надежда алексеевна она не расслышала, но, заметив, что взгляды всех внезапно на нее устремились, она тотчас догадалась, в чем было дело, покраснела и хотела уйти в гостиную, Надежда Алексеевна проворно схватила ее за руку и с кокетливой ласковостью котенка притянула к себе и поцеловала эту почти мужскую руку. Мария Павловна вспыхнула еще ярче. «Ты все шалишь, Надя», — промолвила она. «Разве я не про тебя сказал Я готова сослаться на всех, но полно-полно не буду, а я опять-таки скажу», — продолжала Надежда Алексеевна, обратившись к Владимиру Сергеевичу. «Жаль, что вы едете. Правда, есть у нас один...» Актёр. Сам навязывается, да уж очень плохо. Кто такой, позвольте узнать? Бодряков, поэт. Где ж поэту быть актёром? Во-первых, он так одевается, что ужас. Во-вторых, эпиграммы он пишет. А передо всякой женщиной, даже передо мной, представьте, робеет. Пришипётывает. Одна рука у него всегда выше головы, и уж не знаю что. скажите пожалуйста, месье Астахов, все ли поэты таковы? Владимир Сергеевич слегка выпрямился. «Я ни одного из них не знал лично, да и, признаться, не искал никогда их знакомства. Да ведь вы положительный человек, придется взять Бодрякова, нечего делать. Другие актеры еще хуже. Этот, по крайней мере, роль наизусть учит Маша у нас, кроме трагических ролей, будет исполнять должность Примадонны. Вы, Масье Астахов, не слыхали, как она поет?» «Нет», — возразил осклабец Владимир Сергеевич. «Я и не знал». «Что с тобой сегодня, Надя?» — заговорила с недовольным видом Мария Павловна. Надежда Алексеевна вскочила. «Ради бога, Маша, спой нам что-нибудь, пожалуйста, пожалуйста. Я от тебя не отстану, пока не споешь нам что-нибудь, Маша Душка. Я бы сама спела, чтобы занять гостя, да ведь ты знаешь, какой у меня нехороший голос. Зато посмотри, как я славно буду тебя аккомпанировать». Мария Павловна помолчала. «От тебя не отделаешься», — сказала она наконец. Ты, как избалованное дитя, привыкла исполнять все свои прихоти. «Изволь, я буду петь». «Браво, браво!» — воскликнула Надежда Алексеевна и захлопала в ладошь. «Господа, пойдемте в гостиную». «А что касается до прихоти...» — прибавила она, смеясь. «Это тебе припомнится. Можно ли при незнакомых людях выставлять мои слабости? Егор Капитоныч, Матрена Марковна, так вас стыдит при чужих». «Матрена Марковна?» — пробормотал Егор Капитоныч. «Очень почтенная дама. Только насчет манер...» «Ну, пойдемте, пойдемте», — перебила его Надежда Алексеевна и вошла в гостиную. Все отправились вслед за ней. Она сбросила с себя шляпу и села за фортепиано. Мария Павловна стала возле стены, довольно далеко от Надежды Алексеевны. «Маша», — проговорила она, подумав немного, — «спой нам, хлопец, сеет жито». Мария Павловна запела. Голос у нее был чистый, силен, и пела она хорошо, просто и без вычур. Все слушали ее с большим вниманием, а Владимир Сергеевич не мог скрыть свое изумление. Когда Марья Павловна кончила, он подошел к ней и начал ее уверять, что он никак не ожидал. «Погодите, то ли еще будет», — перебила его Надежда Алексеевна. «Маша, потешу я твою хохладскую душу, спой нам теперь гомин гомин по деброви». — Разве вы малороска? — спросил ее Владимир Сергеевич. — Я родом из Малороссии, — отвечала она и принялась петь гомен-гомен. Сначала она выговаривала слова равнодушно, но заунывно страстный родной напев расшевелил понемногу ее самое, и щеки ее покраснели, взор заблистал, голос зазвучал горячо, она кончила. — Боже мой, как ты это хорошо спела! — проговорила Надежда Алексеевна, склоняясь над клавишами. «Как жаль, что брата здесь не было Марья Павловна тотчас опустила глаза и усмехнулась своей обычной горькой усмешкой. «А надо бы еще что-нибудь!» — заметил Ипатов. «Да, если бы вы были так добры!» — прибавил Владимир Сергеевич. «Извините меня, я больше петь сегодня не буду», — промолвила Марья Павловна и вышла вон из комнаты. Надежда Алексеевна посмотрела ей вслед, сперва задумалась, потом улыбнулась, принялась наигрывать одним пальцем. Хлопец сей жито потом вдруг заиграла блестящую польку и, не кончив ее, взяла громкий аккорд, захлопнула крышку фортепиано и встала. «Жаль, что не с кем потанцевать!» — воскликнула она. «Вот бы кстати!» Владимир Сергеевич подошел к ней. «Какой чудесный голос у мари Павловны!» — заметил он. «И с каким она чувством поет!» «А вы любите музыку?» «Да, очень!» — Такой ученый человек и любите музыку. — Да почему же вы думаете, что я ученый? — Ах да, извините, я все забываю, вы положительный человек. Куда же это ушла Маша? по сути я схожу за ней. И Надежда Алексеевна выпорхнула вон из гостиной. — Вертушка, как извольте видеть, — промолвил Ипатов, подходя к Владимиру Сергеевичу. — Но сердце добрейшее. И какое воспитание получила, вы не можете представить, на всех языках объясняется. Ну, люди, они из состояния но понятно». «Да, — рассеянно произнёс Владимир Сергеевич, — очень любезная девица. Но позвольте спросить, супруга ваша тоже родом была из Малороссии?» «Точно такс. Покойница жена моя была малороссиянка. Так же, как и сестра её, Марья Павловна. Жена моя, по правде сказать, даже выговор не совсем имела чистый хотя она российским языком владела в совершенстве, однако все-таки не совсем правильно изъяснялась. Знаете, там «и» за «ы», «да за «же». Ну, Марья Павловна, та еще в ранних летах из родины выехала, а ведь малороссиянская кровь, все видно не правда ли? — Удивительно поет, Марья Павловна, — заметил Владимир Сергеевич. — Действительно, недурно. А впрочем, что же это нам чаю не несут и куда это башни ушли? «Пора чай пить!» Барышни возвратились нескоро. Между тем принесли самовар, накрыли стол для чаю. И Патов послал за ними. Они пришли обе вместе. Мария Павловна села за стол разливать чай, а Надежда Алексеевна подошла к двери террасы и стала глядеть в сад. После светлого летнего дня наступил ясный и тихий вечер. Заря пылала. До половины облитый ее багрянцем широкий пруд стоял неподвижным зеркалом, величаво отражая в серебристой мгле своего глубокого лона и всю воздушную бездну неба, и опрокинутые, как бы почерневшие деревья и дом. Все замолкло кругом. Шума уже не было нигде. «Посмотрите, как хорошо», — сказала Надежда Алексеевна, подошедшему к ней Владимиру Сергеевичу. «Вон там, внизу». В пруде звезда зажглась, подле огонька в доме. Он красный, она золотая. — А вот и бабушка едет, — прибавила она громко. Из-за куста сирени показалась небольшая колясочка. Два человека везли ее. В ней сидела старуха, вся закутанная, вся сгорбленная, с головой склоненной на самую грудь. Бахрома ее белого чипца почти совсем закрывала ее и сохшее, и съеженная личка. Колясочка остановилась перед террасой. Ипатов вышел из гостиной, за ним выбежали его дочки. Они, как мышата, в течение всего вечера то и дело шныряли из комнаты в комнату. «Доброго вечера желаю вам, матушка!» — сказал Ипатов, подойдя к старухе и возвысив голос. «Как вы себя чувствуете?» приехала посмотреть на вас!» — глухо и с усилием проговорила старушка. «Вишь, какой славный вечер!» «День-то я спала, а теперь ноги заломили. Ох, мне эти ноги! Не служат, а болят. Позвольте, матушка, представить вам нашего соседа, господина Астахова, Владимира Сергеевича». «Очень рада», — возразила старуха, окинув его своими большими и черными, но уже потускневшими глазами. «Прошу полюбить моего сынка». Человек он хороший, воспитание я ему дала, какое могла, известно, дело женское. Молодушие в нем еще есть, да Бог даст постепениться. А пора бы, пора мне сдать ему дела. — Это вы, Надя? — прибавила старуха, взглянув на Надежду Алексеевну. — Я бабушка. А Маша чай разливает? — Да, бабушка разливает чай. — А кто еще там? Иван Ильич, да Егор капитонович «Матрёный марковный муж? Он, бабушка?» Старуха пожевала губами. «Ну, хорошо. Да что, Миша, я никак старосты не добьюсь? Вели ему прийти ко мне завтра пораньше. У меня с ним дело будет много. Без меня у вас, я вижу, всё не так идёт. Ну, довольно устала я. Везите меня. Вы прощайте, батюшка, имени и отчества не помню». — прибавила она, обратившись к Владимиру Сергеевичу. — Извините, старуху. — И вы, внучки, не провожайте меня, не надо. Вам бы только все бегать. Сидите, сидите, до уроки твердите, слышите? Маша вас балует. но ну, вступайте С трудом приподнятая голова старушки опять упала к ней на грудь. Колясочка тронулась и тихо укатила. — «Сколько лет вашей матушке?» — спросил Владимир Сергеевич. «Всего 73-й год пошел. Да вот уже 26 лет, как ноги у ней, отнялись. Это с ней случилось скоро после кончины покойного батюшки. А была красавицей». Все помолчали. Вдруг Надежда Алексеевна вздрогнула. «Что это? летучий кажется, мышь пролетела. Ах, какой ужас!» И она поспешно вернулась в гостиную. «Пора мне домой ехать. Михаил Николаевич, велите оседлать мою лошадь». «И мне пора», — заметил Владимир Сергеевич. «Куда же вы?» — промолвил Ипатов. «Переночуйте здесь. Надежде Алексеевне всего две версты ехать, а вам целых двенадцать. Да и вы, Надежда Алексеевна, куда спешите? Подождите месяца он теперь скоро взойдет. Еще светлее будет ехать». «Пожалуй», — сказала Надежда Алексеевна. «Я давно не ездила при луне». «А вы ночуете?» — спросил Ипатов Владимира Сергеевича. «Я, право, не знаю. Впрочем, если я не стесню...» «Нисколько помильте Я сейчас велю вам комнату приготовить!» «А ведь хорошо ехать верхом при луне!» — заговорила Надежда Алексеевна, как только подали свечи, принесли чай, и Ипатов с Егором Капитоновичем засели играть в преферанс вдвоем. А складная душа безмолвно уселся возле них. особенно по лесу, между кустами орешника. И жутко, и приятно, и какая странная игра света и тени. Все кажется, как будто кто-то крадется за вами или впереди. Владимир Сергеевич нисходительно осклавился. — А то вот еще, — продолжала она, — случалось ли вам сидеть в теплую, темную, тихую ночь возле леса? Мне всегда кажется тогда, что сзади, близко, над самым ухом, как будто двое горячо спорят, чуть слышным шепотом. «Это кровь стучит», — проговорил Ипатов. «Вы очень поэтически описываете», — заметил Владимир Сергеевич. Надежда Алексеевна посмотрела на него. «Вы думаете, в таком случае Маше мои описания не понравились бы? Почему разве Мария Павловна не любит поэзии? Нет, она находит, что все это сочинено, все неправда. это вот она и не любит». «Странный упрек», — воскликнул Владимир Сергеевич. «Сочинено». «Да как же иначе? На что же после этого сочинители?» «Ну вот, подите. Впрочем, ведь и вы не должны любить поэзии». «Напротив, я люблю хорошие стихи, когда они действительно хороши и благозвучны, и, как бы это сказать, представляют идеи, мысли». Мария Павловна встала. Надежда Алексеевна быстро обернулась к ней. «Куда ты, Маша?» «Детей вложить 9 часов скоро. Да разве без тебя они не лягут?» Но Марья Павловна взяла детей за руки и ушла с ними. «Она сегодня не в духе», — заметила Надежда Алексеевна. «А я знаю, чего прибавила она вполголоса «Но это пройдет». «Позвольте спросить», — начал Владимир Сергеевич. «Вы зиму где намерены провести?» «Может быть, здесь, может быть, в Петербурге. Мне кажется, я в Петербурге соскучусь». В Петербурге-то помилочек, как это возможно? И Владимир Сергеевич пустился описывать все удобства, все выгоды и прелести столичной жизни. Надежда Алексеевна слушала его с вниманием не сводя с него глаз. Она словно изучала его черты и изредка посмеивалась про себя. — Я вижу, вы очень красноречиво, — сказала она наконец. — Придется прожить зиму в Петербурге. — Вы не будете раскаиваться, — заметил Владимир Сергеевич. Я никогда ни в чем не раскаиваюсь, не стоит труда. Сделал глупость, старайся поскорее забыть ее. Вот и все. — Позвольте спросить, — заговорил после небольшого молчания Владимир Сергеевич на французском языке. — Вы давно знакомы с Мари Павловной. — Позвольте спросить, — возразила с быстрой усмешкой Надежда Алексеевна, — почему вы именно этот вопрос мне по-французски сделали? — Так, без всякой особенной причины. Надежда Алексеевна опять усмехнулась. «Нет, я не очень давно ее знаю. А не правда ли она замечательная девушка?» «Она очень оригинальна», — промывал Владимир Сергеевич сквозь зубы. «А что это в ваших устах, в устах положительных людей похвала?» «Не думаю. Может быть, и я вам кажусь оригинальной?» Однако, — прибавила она, поднимаясь с места и взглянув в раскрытое окно, «Луна, должно быть, взошла». Это ее отблеск на тополями, проехать Пойду прикажу оседлать красавчика». «Ушел на Седлунс», — проговорил казачок Надежда Алексеевна, выступая из тени сада полосу света, падавшую на террасу. «А, ну прекрасно! Маша, где же ты? Приди проститься со мною». мария Павловна появилась из соседней комнаты. Мужчины встали из-за карточного стола. «Так вы уже и едете?» — спросил Ипатов. до пора». Она приблизилась к двери сада. «Какая ночь!» — воскликнула она. «Подойдите, подставьте ей лицо. Чувствуете вы, она как будто дышит. И какой запах! Все цветы теперь проснулись. Они проснулись, а мы спать собираемся. Да, кстати, Маша!» — прибавила она. «Я ведь сказала Владимиру Сергеевичу, что ты не любишь поэзии. А теперь прощайте». «Вот и лошадь мою ведут!» И она проворно сбежала по ступеням террасы, легко взобралась на седло, сказала «до завтра», и, ударив лошадь хлыстиком по шее, поскакала к плотине. Казачок пустился рысью за ней. Все посмотрели ей вслед. «До завтра!» — раздался еще раз ее голос из-за тополей. Стук копыт долго слышался в тишине летней ночи. Наконец, Ипатов предложил вернуться в дом. «Оно точно хорошо на воздухе», — сказал он. «А надо же партию нашу доиграть». Все послушались его. Владимир Сергеевич начал расспрашивать Марью Павловну, почему она поэзии не любит. «Мне стихи не нравятся», — возразила она как бы нехотя. «Да вы, может быть, мало стихов читали». «Я сама их не читала, а мне читали». И неужели ни одни вам не понравились? — Ни одни. — Даже Пушкина стихи? — Даже Пушкина. Отчего — чего Мария Павловна не отвечала, а Ипатов, обратясь через спинку стула, заметил с добродушным смехом, что она не только стихов, но и сахару не любит и вообще ничего сладкого терпеть не может. — Да ведь есть стихи не сладкие, — возразил Владимир Сергеевич. «Например — Например? — спросила его Мария Павловна. Владимир Сергеевич почесал у себя за ухом. Он сам немного стихов знал на память, особенно не сладких. «Да вот!» — воскликнул он, наконец. «Знаете вы анчар Пушкина, нет? Уже это стихотворение никак не может назваться сладким». прочтить проговорила мария Павловна и потупилась. Владимир Сергеевич сперва посмотрел в потолок, нахмурился, помычал немного про себя, и, наконец... Прочел анчар. В пустыне чахлой и скупой, На почве зноем раскаленной, анчарка грозный часовой, Стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей Его в день гнева породила, И зелень мертвую ветвей И корни ядом напоила, Яд каплет сквозь его кору. После первых четырех стихов Мария Павловна медленно подняла глаза, А когда Владимир Сергеевич кончил, Также медленно сказала, «Пожалуйста, прочтите опять». «Стало быть, эти стихи вам понравились?» спросил Владимир Сергеевич. «Прочтите еще». Владимир Сергеевич повторил анчар. Мария Павловна встала, вышла в другую комнату и вернулась с листом бумаги, чернильницей и пером. «Пожалуйста, напишите это для меня», сказала она Владимиру Сергеевичу. «Извольте, с удовольствием», возразил он, принимаясь писать. Но, признаюсь, я удивляюсь, от чего эти стихи могли вам так понравиться. Я их прочел, собственно, для того, чтобы показать вам, что не все стихи бывают сладкие». «Признаюсь!» — воскликнул Ипатов. «Что ты думаешь об этих стихах, Иван Ильич?» Иван Ильич по своему обыкновению только взглянул на Ипатова, но не вымылвил ни слова. «Вот сготово», — произнес Владимир Сергеевич, поставив восклицательный знак в конце последнего стиха. Мария Павловна поблагодарила его и унесла исписанный листок к себе. Через полчаса подали ужин, а через час все гости разошлись по своим комнатам. Владимир Сергеевич неоднократно обращался к мари Павловне, но вести с ней разговор было трудно, и рассказы его, казалось, не слишком ее занимали. Ложась спать, он много думал о ней и о Надежде Алексеевне, Впрочем, он бы, вероятно, скоро заснул, если бы не помешал ему сосед Егор Кабитонович. Муж смотрел на макарны, уже совершенно раздевшийся, лёжа в постели, очень долго разговаривал с своим слугою. Всё наставление ему читал. Каждое слово его явственно доходило до слуха Владимира Сергеевича. Одна тонкая перегородка их разделяла. Держи свечку перед своей грудью. — говорил Егор Капитоныч жалобным голосом. — Держи так, чтобы я лицо твое мог видеть. Состарил ты меня, состарил, бессовестный ты человек, состарил совершенно. — Да и чем, помилочь, состарил я вас, Егор Капитоныч? — послышался глухой и заспанный голос слуги. — Чем? Я скажу, чем. — Сколько раз я тебе говорил, мичка говорил я тебе, когда ты со мной. Куда в гости поедешь, всегда забирай по две штуки каждого платья, особенно держи свечку перед грудью, особенно нижнего. А сегодня что ты со мной сделал? Что — Что-с? — Что-с? — Завтрашний день что я надену? — Да тоже что и сегодня-с. — Состарил ты меня, злодей, состарил я уж и сегодня не знал, куда от жары дец. Держи свечку перед грудью, говорят тебе, да не спи, когда барин с тобой беседует. Да и Матрёна Марковна сказалась, что довольно, мол, на что такую пропасть всегда с собой забирать, только трёт с даром. Матрёна Макарна, разве это женское дело в этом ходить? Состарили бы меня. Ох, состарили. Да и Ехим тоже говорился. как ты сказал — Я говорю, Ехим тоже говорился. — Ехим! Ехим! — повторил сукаризный Егор Капитоныч. — Эх, состарили вы меня, окаянные говорить по-русски не умеют путем. Ехим! Что за Ехим? Ефим! Но это куда еще не шло, сказать можно. Для того, что настоящее греческое имя есть — Ефимий. Понимаешь ты меня? Держи свечку перед грудью. «Так для скорости, пожалуй, можно сказать, Ефим, но уж никак не яхим-яхим», прибавил Егор Капитоныч, напирая на букву «Я». «Составили меня, злодеи, держи свечку перед грудью!» И долго еще продолжал Егор Капитоныч наставлять слугу своего уму-разуму, несмотря на вздохи, покашливания и другие знаки нетерпения Владимира Сергеевича. Наконец он отпустил своего Митьку и заснул. Ну и от этого Владимир сергеевич не стало легче. Егор Капитонович так сильно и густо храпел, с такими игривыми переходами от высоких тонов к самым низким, с такими присвистываниями и даже прищелкиваниями, что, казалось, сама перегородка вздрагивала ему в ответ. Бедный Владимир Сергеевич чуть не плакал. В отведенной ему комнате было очень душно, и перина, на которой он лежал, охватывало все его тело каким-то ползучим жаром. В отчаянии Владимир Сергеевич наконец встал, раскрыл окно и с жадностью стал вдыхать благовонную ночную свежесть. Окно выходило в сад, на небе было светло, круглый рик полной луны то отражался ясно в пруде, то вытягивался в длинный золотой сноп медленно переливавшихся блесток. На одной из дорожек сада Владимир Сергеевич увидал какую-то фигуру в женском платье. Он пригляделся. Это была Мария Павловна. В лучах луны лицо ее оказалось бледным. Она стояла неподвижно и вдруг заговорила. Владимир Сергеевич вытянул осторожно голову. Но человека человек послал кончару властным взглядом. Дошло до его слуха. «Каково?» — подумал он. Стало быть, подействовали стишки. И он с удвоенным вниманием стал вслушиваться. Но Марья Павловна скоро умолкла и поворотила лицо свое еще прямее к нему. Он мог различить ее темные большие глаза, ее строгие брови и губы. Вдруг она вздрогнула, обернулась, вошла в тень, падавшую от сплошной стены высоких акаций, и исчезла. Владимир Сергеевич постоял довольно долго у окна, потом, однако ж, лег, но заснул не скоро. «Странное существо», — думал он, переворачиваясь сбоку бок «А говорят, в провинции нет ничего особенного. Как бы не так. Странное существо». Спрошу ее завтра, что она делала в саду. А Егор капитонович все храпел по-прежнему.